теплый ветер уже растопил наши прелестные зимние сады, когда пришло ваше письмо, чуть не лишившее нас вместе с тем и той радости, которую мы ощущали, вспоминая эти изящные явления. Простите, если в вашем послании мы сначала увидели высокомерие богача, если нам показалось, что, наслаждаясь прекраснейшими видами природы, счастливый не умеет достаточно деликатно оценить то удовольствие, Которые далекие друзья находят в более посредственных и незначительных произведениях природы. При этом случае я живо ощутил, насколько выгоднее беседовать о научных предметах устно, чем письменно. На расстоянии и при письменных сношениях воображаешь часто, что думаешь иначе, чем другой, а на деле думаешь так же, предполагаешь единомыслие там, где налицо разномыслие. В разговоре такое недоразумение. Легко разрешается. Написанное, оно содержится. И, к сожалению, мы видим, что часто умные и рассудительные люди, после того, как напечатаны их разногласия, почти никогда не могут уже снова сойтись. К счастью, мы не в таком положении. Я поспешно пишу эти строки, чтобы показать вам, что мы с вами более единомышленны, чем вы, по-видимому, полагаете. Но в первом письме, я, быть может, выразился слишком кратко и неопределенно, поэтому в вас и могло закраситься подозрение, будто мы уклоняемся от правильного пути научного наблюдения. Мы должны и с сожалением согласиться с вами в том, что совсем иное чувство – гулять по апельсиновой роще в полноте продолжительного наслаждения и подстерегать позади оконного стекла минутные и приходящие действия природы. Да мы никогда и не имели в виду поднять наши прозрачные ледяные поверхности до ранга садов Гесперит. Итак, мы охотно оставляем на месте указанные вами вершины и межевые столбы, но тем более позволительным является, после того, как мы строго разделили и обособили, снова произвести сравнение. Если при разделении и обособлении необходимая великая серьезность и не менее великая точность И если для пользы науки желательно размещать разделенные и обособленные в учебниках, как в архивах, то с другой стороны, мне думается, не будет вредным дать себе больше свободы при сравнении. Вы предоставляете одинаковые права различным искусственным терминам предоставьте слово и различным душевным способностям. Если хорошо не исключать ни одной душевной способности из применения в обыденной жизни, то также хорошо думается мне, предоставить каждый из них содействовать расширению науки. Воображение и остроумия, которые взятые в отдельности и примененные к рассеянным предметам, могут быть скорее опасны, чем полезны какой-либо науке, являются тем не менее главными орудиями, с помощью которых гений захватывает дальше того, что обычно является человеческим пределом. Если таким образом есть люди, делающие довольно точные наблюдения, и другие – упорядочивающие и определяющие познанные, и мы должны очень серьезно относиться к работам этих людей, так как и сами они взяли на себя очень серьезную задачу, то тем легче можем мы отнестись к третьему классу, которому принадлежат прежде всего ваши друзья, все вместе шлющие вам сердечный привет. Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что и для нас наука, близкая вашему сердцу, является серьезным делом. И если вы привезете нам с собой интересные наблюдения, вы, наверное, не истолкуете превратно наших попыток связать новое с тем, что знакомо нам. Мы же, в случае, если бы наш душевный пыл завел нас слишком далеко, охотно послушаемся предостережения, вовремя останавливающего нас. Гипотеза. Около 1790-го. Для того, чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы расширение ее стало совершеннее, гипотезы также необходимы, как показания опыта и наблюдения. То, что наблюдатель с точностью и тщательностью собрал, что сравнение в уме кое-как упорядочило, то философ объединяет одной точкой зрения, связывает в одно целое и создает таким путем возможность обозреть и использовать все. Пусть такая теория, Такая гипотеза будет только вымыслом. Она приносит, тем не менее, достаточно пользы. Она учит нас видеть отдельные вещи в связи, отдаленные вещи в соседстве. И таким только путем становятся явственными пробелы знания. Обнаруживаются известные отношения, которые ими не объясняются. Именно это и привлекает внимание, заставляет прослеживать эти пункты, которые являются самыми интересными как раз потому, что они раскрывают совершенно новые стороны. Но важнее всего то, что гипотеза возвышает душу и возвращает ей эластичность, как бы похищенную у нее отдельными разрозненными данными опыта. Гипотезы в учении о природе – тоже, что в морали вера в Бога, во всем – бессмертие души. Эти возвышенные чувства соединяют в себе все, что есть вообще хорошего в человеке возвышают его над самим собою и ведут его дальше, чем он пришел бы без них. Несправедливо поэтому жаловаться на изобилие теорий и гипотез. Напротив, чем больше их создается, тем лучше. Это ступени, на которых надо давать публике лишь самый короткий отдых, чтобы вести ее затем все выше и дальше. В этом смысле я считаю совсем не лишним отважиться еще на одну теорию относительно возникновения Земли. теорию которая, правда, не нова, но все же приводит кое-что в новую связь. В теории электричества я склонился в пользу учения о двух материях не для того, чтобы принять чью-либо сторону, но исключительно с философской целью обратить внимание читателя на эту теорию. Мне очень хотелось бы не быть превратно понятым. Я рассматриваю такие гипотезы в физике исключительно как удобные образы, облегчающие представление целого. Тот способ представления, которым достигается наибольшее облегчение, является наилучшим, как бы он ни был далек от истины, к которой мы с его помощью пытаемся приблизиться. Посвященные пусть решают, связаны ли с моей гипотезой такие преимущества. Эксперимент как посредник между объектом и субъектом. 1792. Как только человек замечает вокруг себя предметы, он рассматривает их в отношении к самому себе и с полным основанием. Вся его судьба зависит от того, нравятся ли они ему или нет, привлекают ли его или отталкивают, приносят ли ему пользу или вред. Этот вполне естественный способ рассматривать и оценивать вещи кажется таким же легким, как и необходимым. И тем не менее человек подвержен при этом тысяче заблуждений, нередко повергающих его в стыд и отравляющих ему жизнь. Несравненно более тяжелое бремя берут на себя те, чье живое влечение к знанию направлено на наблюдение предметов природы самих по себе и в их взаимоотношениях. Они скоро чувствуют недостаток в Мериле, который приходило к ним на помощь, когда они, как люди, рассматривали вещи по отношению к себе. Им не хватает Мерила, удовольствие и неудовольствие, притяжение и отталкивание, пользы и вреда. От него они должны все всецело отречься, должны искать и исследовать в качестве равнодушных и как бы божественных существ не то, что нравится, а то, что есть. Так, истово-ботаника не должны трогать ни красота, ни полезность растений. Он должен исследовать их образование, их отношение к остальным членам растительного царства и как Солнце одинаково вызывает к жизни и освещает все эти растения, так и он должен спокойным оком созерцать и обозревать их все, и Мерила для этого познания, данные для оценки, брать не из себя, а из круга вещей, которые он наблюдает. Если мы станем рассматривать предмет в отношении к нему самому и к другим предметам, не чувствуя непосредственно ни влечения, ни отвращения к нему, мы скоро окажемся в состоянии со спокойной внимательностью составить себе довольно ясное понятие о нем, о его частях и его отношениях. Чем дальше ведем мы эти размышления, чем больше предметов связываем мы друг с другом, тем больше развиваем присущий нам дар наблюдательности. Если мы умеем применять эти значения к себе в своих поступках, мы заслуживаем эпитета «умный». Для каждого хорошо организованного человека Умеренного от природы или наученного обстоятельствами знать меру, такой ум не представляет ничего трудного. Жизнь на каждом шагу наставляет нас. Но если наблюдатель должен именно эту острую способность суждения применять к испытанию скрытых явлений природы, если в мире, где он как бы одинок, он должен следить за малейшим своим шагом, остерегаться всякой поспешности, вечно иметь перед глазами свою цель и тем не менее даже в пути не упускать из виду какого-нибудь полезного или вредного обстоятельства, если и там, где его нелегко проверить кому-либо другому, он должен быть своим собственным строжайшим судьей и при самых ревностных усилиях с недоверием относиться к самому себе, то каждый видит, как страдают эти требования и как мало надежды на полное их осуществление. Ставятся ли они другим или себе? Однако эти трудности, можно даже сказать, это гипотетическая невозможность, не должны мешать нам делать возможное. И, во всяком случае, мы уйдем дальше всего, стараясь ознакомиться в общих чертах со средствами, с помощью которых выдающиеся люди сумели расширить науки, точно отмечая уклонения, на которых они заблудились и по которым за ними иной раз в течение столетий следовало большое число учеников, пока позднейший опыт не возвращал наблюдателя на правильный путь. Что опыт, как во всем, что предпринимает человек, так и в физике, о которой я здесь преимущественно говорю, оказывает и должен оказывать величайшее влияние. Этого никто не будет отрицать. Равным образом и у душевных способностей, посредством которых эти данные опыта воспринимаются, сопоставляются, упорядочиваются и развиваются, не станут оспаривать их высокой и как бы творчески независимой силы. Но как добывать эти данные опыта и как извлекать из них пользу, как развивать наши способности и как их применять, это не может быть столь же общеизвестным и общепризнанным. Как только внимание людей, обладающих свежими, живыми чувствами, обращено на предметы, они оказываются склонными и способными к наблюдениям. Я имею возможность наблюдать это с тех пор, как работаю над учением о свете и цветах и иногда беседую о том, что особенно интересует меня в настоящую минуту с людьми, которым эти вопросы вообще чужды. Стоило только возбудить их внимание, и они замечали явления, которых я отчасти не знал, отчасти проглядывал, и этим вносили часто поправки к чересчур поспешно принятой идеи, даже давали мне повод делать более быстрые шаги и выступать из той ограниченной сферы, в которой нередко держат нас кропотливые исследования. Таким образом, можно сказать, что здесь, как и во многих других человеческих предприятиях, только интерес многих, направленный на одну точку, может создать что-либо выдающееся. Здесь становится очевидным, что зависть, которой так хотелось бы отнять у других честь открытия, что неумеренное желание разработать какое-либо открытие только на свой лад является и для самого исследователя величайшей помехой. До сих пор я извлекал слишком хорошие результаты из моего метода работать совместно с другими, чтобы не продолжать такой работы и дальше. Я в точности знаю, кому я обязан тем-то и тем-то на своем пути, и для меня будет радостью открыто заявить об этом в будущем. Но если уже просто внимательные от природы люди в состоянии принести нам так много пользы, насколько же шире должна быть эта польза, когда следующие люди работают рука об руку? Уже сама по себе всякая наука представляет собой такую огромную величину, что поддерживает много людей, тогда как ее не может поддержать ни один человек. Можно заметить, что знание, словно заключенное в русло, но живая вода, мало-помалу поднимаются до известного уровня, что прекраснейшие открытия были сделаны не столько людьми, сколько временем, и что как раз очень важные вещи были осуществлены одновременно двумя или даже несколькими искусственными мыслителями. И потому, если в первом случае мы столь многим обязаны обществу и друзьям, то здесь мы еще больше обязаны миру и веку. И в обоих случаях мы должны признать, не боясь преувеличений, до какой степени необходимы обмен мыслей, помощь, напоминания и возражения, чтобы удержать нас на верном пути и подвинуть вперед. Вот почему в научных вещах нужно поступать обратно тому принципу, следовать которому посоветовал бы художник. Последний хорошо делает, не выставляя на показ своего произведения, пока оно не закончено, так как едва ли кто-нибудь может дать ему совет или оказать поддержку. Когда же оно закончено, ему приходится принять во внимание и взвесить хулу или хвалу, связать их со своим опытом, и таким путем развиваться и подготовляться к новому труду. Напротив, в научных вещах полезно сообщать публично уже о каждом единичном показании опыта, даже о догадке, и в высшей степени желательно не возводить научного здания, пока план его и материалы не будут признаны, обсуждены и выбраны общим мнением. Если показания опыта, добытые раньше нами самими или другими одновременно с нами, мы намеренно повторяем и снова воспроизводим явления, возникшие частью случайно, частью искусственно, мы называем это экспериментом. Ценность эксперимента состоит преимущественно в том, что, будь он прост или сложен, его при известных условиях со знакомым аппаратом и с требуемой умелостью всегда можно снова произвести, коль скоро возможно соединить все необходимые условия. Мы по праву удивимся человеческому рассудку, но очень небрежно относимся к тем комбинациям, которые он для этой конечной цели устроил, и к тем машинам, которые для этого изобретены и, можно сказать, ежедневно изобретаются. Но как не ценен каждый эксперимент, взятый в отдельности, свою настоящую ценность, он приобретает только в соединении и связи с другими. Однако как раз для того, чтобы соединить и связать два эксперимента, обладающих некоторым сходством между собою, нужно больше строгости и внимательности, чем требовали их от себя даже очень проницательные наблюдатели. Два явления могут быть родственны между собою, но все же далеко не так близко, как мы думаем. Два эксперимента могут с виду как будто вытекать один из другого, тогда как между ними должен был бы стоять еще длинный ряд, чтобы привести их в естественную связь. Вот почему никогда не будет излишним воздерживаться от чрезмерно поспешных выводов из экспериментов. Как раз при переходе от опыта к суждению, от знания к применению, человека словно в узком проходе подстерегают все его враги. Воображение, нетерпеливость, забегание вперед, самодовольство, косность – Формализм мышления, предвзятое мнение, лень, легкомыслие, изменчивость и как там не зовется вся эта толпа со своей свитой, все лежат здесь в засаде и незаметно нападают как на действующего практика, так и на спокойного, с виду гарантированного от всех страстей наблюдателя. Чтобы предостеречь от этой опасности, которая больше и ближе, чем думают, я хочу выставить здесь своего рода парадокс который может пробудить более живое внимание. Я решаюсь утверждать, что один эксперимент и даже несколько связанных между собой экспериментов ничего не доказывают, что нет ничего опаснее, как желание доказать какое-либо положение непосредственно экспериментами и что величайшие заблуждения возникли именно благодаря непониманию опасности и недостаточности этого метода. Я должен высказаться яснее, чтобы не быть заподозренным в желании просто сказать что-то особенное. Всякое показание опыта, которое мы получаем, всякий эксперимент, посредством которого мы его повторяем, есть, собственно, изолированная часть нашего знания. Частым повторением мы доводим это изолированное знание до уверенности. Мы можем ознакомиться с двумя показаниями опыта в одной области. Они могут быть близкородственными но еще больше казаться такими, и обыкновенно мы бываем склонны преувеличивать это родство. Это свойственно человеческой природе. История человеческого ума дает нам тысячу примеров, и сам я заметил на себе, что часто делаю эту ошибку. Ошибка эта стоит в близком родстве с другой, из которой она большей частью и вытекает. Дело в том, что человек наслаждается больше представлением, чем самой вещью. Или лучше сказать, человек наслаждается какой-либо вещью, лишь поскольку он представляет ее себе. Она должна подходить к его умственному складу. И как бы высоко ни возносилось его воззрение над обыденным, как бы оно ни очищалось, все же оно остается обыкновенно только попыткой привести много предметов в известное понятное соотношение, которого у них, строго говоря, нет. Отсюда склонность к гипотезам, теориям, терминологиям и системам, которую мы не можем порицать, так как она необходимо проистекает из организации нашего существа. Если, с одной стороны, всякое показание опыта, всякий эксперимент по своей природе требует изолированного рассмотрения, а с другой стороны, человеческий ум с колоссальной силой стремится соединить все, что находится вне его и с чем он знакомится, то легко увидеть опасность, которой подвергаешься, когда с предвзятой идеей хочешь связать отдельные показания опыта или доказать отдельными экспериментами какое-либо отношение, не вполне чувственное, но уже высказанное оформляющей силой ума. Из таких усилий возникают большей частью теории и системы, которые делают честь остроумию их творцов и, в известном смысле, способствуют прогрессу человеческого знания. Но если они находят чрезмерный успех, И удерживается дольше, чем нужно, начинает снова тормозить этот прогресс и вредить ему. Можно заметить, что хороший ум прилагает тем больше искусства, чем меньше имеется в его распоряжении данных, что он, как бы для того, чтобы показать свою власть, даже из наличных данных выбирает только немногих фаворитов, которые льстят ему. Что остальных он умеет расположить так, чтобы они явно ему не противоречили. Враждебных же умеет так запутать, опутать и устранить, что целое действительно приобретает теперь подобие уже не свободно действующей республики, а деспотического двора. У человека, обладающего такими заслугами, не может быть недостатка в почитателях и учениках, которые подвергают подобную ткань историческому изучению, восхищаются ею и, поскольку это возможно, усваивают способ представления своего учителя часто подобное учение приобретает такую власть что человека осмелившегося усомниться в нем сочли бы дерзким и безрассудным лишь позднейшие века могли посягнуть на такую святыню снова вернуть предмет рассмотрения обыденному человеческому уму попроще отнестись к вопросу и повторить обоснователи секты то что сказал какой то остряк об одном великом натуралисте он был бы великим человеком если бы поменьше изобретал. Но, пожалуй, недостаточно отметить опасность и предостеречь от нее. Нужно, по крайней мере, высказать свое мнение и показать, как сам думаешь избежать такого уклонения или как избег его до нас другой человек, если такой известен. Я сказал выше, что непосредственное применение эксперимента к доказательству какой-либо гипотезы я считаю крайне вредным. Этим я дал понять, что посредственное его применение я признаю полезным. А так как от этого пункта все зависит, то надо высказаться яснее. В живой природе не случается ничего, что не стояло бы в связи с целым. И если показания опыта являются нам только в изолированном виде, если на эксперименты нам приходится смотреть лишь как на изолированные факты, то это не значит, что они и существуют изолированно. И вопрос только в том, как найти нам связь этих феноменов, этих событий. Мы видели выше, что прежде всего были подвержены заблуждению те, кто изолированный факт пытался непосредственно связать со своей способностью мышления и суждения. С другой стороны, мы найдем, что больше всего создавали те, которые по мере возможности расследовали и разрабатывали все стороны и модификации какого-нибудь отдельного показания опыта, отдельного эксперимента. Так как все в природе, в особенности же более общие силы и элементы, находятся в вечном действии и противодействии, то о каждом явлении можно сказать, что оно стоит в связи с бесчисленными другими, подобно тому, как о свободно парящей светящейся точке мы говорим, что она испускает лучи во все стороны. И вот, предприняв такой эксперимент, сделав такое наблюдение, мы должны с наивозможной тщательностью исследовать, что непосредственно с ним граничит, что прямо за ним следует. На это нам нужно обращать больше внимания, чем на вещи, имеющие к нему отношение. Повторение каждого отдельного эксперимента является таким образом настоящей обязанностью испытателя. Это прямо противоположно обязанности писателя, который хочет развлекать. Последний возбудил бы скуку, если бы не оставил на долю читателя о чем подумать. Первый же должен без устали работать, словно он не хочет оставить своим последователям никакого дела, хотя несоразмерность нашего рассудка в природе вещей напоминает ему заблаговременно, что ни у одного человека не хватит способностей для завершения чего бы то ни было. В первых двух статьях моих оптических исследований я пытался установить ряд таких экспериментов, которые тесно граничат и непосредственно соприкасаются друг с другом. Да в сущности, если хорошо знаешь их и окидываешь одним взором, составляют только один эксперимент, только один опыт самых различных точек зрения. Подобный опыт, состоящий из множества других, есть, очевидно, опыт высшего рода. Он представляет собой формулу, которую выражается несметное количество единичных численных примеров добиваться таких опытов высшего рода я считаю самой высокой обязанностью естествоиспытателя. на это указывает нам и пример самых выдающихся людей работавших в этой области этой осмотрительности связывать в ряд только ближайшие с ближайшими или вернее выводить ближайшие из ближайшего нам надо поучиться у математиков и даже там Где мы не пользуемся исчислением, мы всегда должны приступать к делу так, как будто нам предстояло отдать отчет строжайшему геометру. Собственно, ведь как раз математический метод, благодаря своей осмотрительности и частоте, тотчас обнаруживает всякий скачок в утверждении. И доказательства его в сущности только обстоятельно разъясняют, что предлагаемое в связи было налицо уже в своих частях и во всей своей последовательности что оно охвачено взором во всем своем объеме и при всех условиях правильно и несокрушимо продумано. Таким образом, его демонстрации являются всегда больше изложениями, рекапитуляциями, чем аргументами. Проведя здесь это различие, я позволю себе кинуть ретроспективный взгляд. Очевидно, большая разница между математической демонстрацией, проводящей первые элементы через столько соединений, и доказательством, которые мог бы вести, опираясь на аргументы, умный оратор. Аргументы могут содержать совершенно изолированные отношения, и все-таки остроумие и фантазия могут свести их к одному пункту и с достаточной последовательностью создать видимость права или несправедливости, истины или лжи. Точно так же можно, подобно аргументам, сопоставить в пользу какой-либо гипотезы или теории отдельные эксперименты и провести более или менее ослепляющие доказательства. Тот же, кто стремится приступать к делу честно по отношению к себе и другим, будет самым тщательным образом разрабатывать отдельные эксперименты и таким путем добиваться опытов высшего рода. Последние можно выражать краткими и понятными предложениями и сопоставлять друг с другом, а по мере разработки этих предложений упорядочивать их и приводить в такое соотношение, чтобы они стояли поодиночке или вместе столь же непоколебимо, как математические положения. Элементы этих опытов высшего рода, представляющие многочисленные отдельные эксперименты, могут затем быть исследованы и испытаны каждым человеком, и тогда нетрудно решить, могут ли все отдельные части быть выражены одним общим положением, ибо здесь нет произвола. При ином же методе когда то, что мы утверждаем, мы хотим доказать изолированными экспериментами, словно аргументами. Решение часто добывается только софистическим путем, если не остается вообще под сомнением. Если же собран ряд опытов высшего рода, то пускай рассудок, фантазия, остроумия, сколько угодно пробуют на них свои силы. Это не принесет вреда, это будет даже полезным. Никакая тщательность, старательность, строгость – Даже педантичность не будут излишни в этой первой работе, ибо она предпринимается для современности и для потомства. Но эти материалы должны быть упорядочены и расположены в ряды, а не сопоставлены гипотетическим образом, не использованы для систематической формы. Тогда каждому предоставляется на свой лад связывать их и составлять из них целое, вообще более или менее удобное и приятное для человеческого способа представления. Таким путем различаются вещи, которые должны быть различаемы, и собрание опытных данных можно увеличивать гораздо скорее и чище, чем в том случае, когда позднейшие эксперименты, подобно камням, доставленным по окончании постройки, приходится откладывать неиспользованными. Четыре ступени познания. Около 1795 -го. Никто, собираясь приобрести научное знание, не предчувствует с самого начала необходимости все время повышать напряженность своего образа мышления и представления. Кто занимается науками, лишь мало-помалу начинает чувствовать эту потребность. В настоящее время, когда так много общих вопросов стало предметом обсуждения, ботанический садовник, почти ремесленник, доходит постепенно до самых трудных вопросов, но, ничего не зная о тех точках зрения, с которых можно было бы ответить на них, он либо принужден довольствоваться словами, либо впадает в особого рода удивленные смущения. Поэтому хорошо бы с самого начала подготовиться к серьезным вопросам и серьезным ответам. Если хочешь до известной степени успокоиться на этот счет и приобрести бодрый взгляд на вещи, то можешь сказать себе, что никто не ставит природе вопроса, на который вопрошающий не мог бы ответить, ибо в вопросе заключается уже ответ, сознание, что о данном предмете можно что-либо думать, что-либо прозревать. Правда, согласно различному складу людей, вопросы очень различаются между собою. Чтобы сколько-нибудь ориентироваться в этих различных типах, мы разобьем их на утилизирующие, познающие, созерцающие и объемлющие. Первое. Утилизирующие, ищущие и требующие пользы, являются первыми, кто, так сказать, обводит область науки, берется за практическое. Основанное на опыте сознание дает им уверенность, потребность создает известную широту. Второе. Познающие нуждаются в спокойном, бескорыстном взоре, в неуспокаивающемся любопытстве, ясном рассудке. Они всегда стоят в связи с первыми и обрабатывают в научном духе только то, что преднаходит. Третье. Созерцающие проявляют уже творчество, и знание, само себя потенцируя, невольно требует созерцания и незаметно в него переходит. Сколько бы знающие ни отмахивались и не открещивались от фантазии, они все же и повернуться не могут, не призвав на помощь продуктивной способности воображения. Четвертое. Объемлющие которых можно было бы назвать созидающими, проявляют высшую степень творчества. Исходя из идей, они тем самым высказывают единство целого и до известной степени остается уж делом природы, приладится потом к этой идее. Сравнение с дорогой. Пример Акведука для развлечения фантастического и идеального. Пример драматического поэта. Производящая способность воображения в соединении с возможной реальностью. Критический эмпиризм. 1798. Феномены, которые обыденно мы называем также фактами, по своей природе несомненные и определенные, но часто бывают неопределенными и колеблющимися, поскольку они лишь явления. Естествоиспытатель стремится схватить и фиксировать определенные в явлениях. В отдельных случаях он обращает внимание не только на то, как феномены являются, но и на то, как они должны бы являться. Существует, как я часто мог заметить, особенно в разрабатываемой мною области, много эмпирических дробей, которые нужно откинуть, чтобы получить чистый постоянный феномен. Но как только я позволил себе это, я уже выставляю своего рода идеал. Тем не менее, большая разница, разбивать ли в угоду какой-либо гипотезе, как это делают теористы, целые числа на дроби, или жертвовать эмпирической дробью ради идей чистого феномена. Наблюдатель ведь никогда не видит чистого феномена воочию, но многое зависит от настроения его духа, от состояния воспринимающего органа в данную минуту, от света, воздуха, погоды, окружающих тел, метода воздействия и тысячи иных обстоятельств. Поэтому пришлось бы вычерпать море, если бы всецело держаться индивидуальности феномена, и наблюдать ее, измерять, взвешивать и описывать. В своем наблюдении и рассмотрении природы я, особенно в последнее время, оставался по возможности верен следующему методу. До известной степени, убедившись из опыта в постоянстве и последовательности феноменов, я извлекаю отсюда эмпирический закон и предписываю его будущим явлениям. Если закон и явление в дальнейшем вполне подходят друг другу, то я добился своего. Если не вполне, то мое внимание привлекается к особым обстоятельствам отдельных случаев, и я вынужден искать новых условий, при которых я смогу яснее представить противоречащие эксперименты. Если же иной раз при одинаковых обстоятельствах обнаруживается случай, противоречащий моему закону, то я вижу, что мне нужно двинуться вперед со всей моей работой и искать более высокой точки зрения. Таков, согласно моему опыту, тот пункт, где человеческий ум ближе всего может подойти к предметам в их всеобщности, поднять их до себя, как бы амальгамироваться с ними, что мы вообще делаем в обыденной эмпирии, рациональным образом. Итак, вот что мы можем установить в нашей работе. Первое. Эмпирический феномен, который подмечает в природе каждый человек и который затем возвышается экспериментами до... второе научного феномена, когда его дают при иных обстоятельствах и условиях, чем он был известен в начале и в более или менее удачной последовательности. Третье. Чистый феномен выступает, наконец, в качестве результата всех данных опыта и экспериментов. Он никогда не может существовать изолированно, но обнаруживается в постоянной последовательности явлений. Чтобы изобразить его, человеческий ум определяет все эмпирически колеблющиеся, исключает случайное, отделяет нечистое, развертывает спутанное, даже открывает незнакомое. Здесь нужно бы признать, если бы человек умел смиряться, последнюю цель наших сил. Ибо здесь спрашивается не о причинах, а об условиях, при которых являются феномены. Здесь изырцается и принимается их строгая последовательность, их вечное возвращение при тысяче различных обстоятельств, их однообразие и изменчивость, Признается их определенность и вновь определяется человеческим умом. Собственно, эту работу нельзя назвать умозрительной. В конце концов, это, как мне думается, те же практические и сами себя исправляющие операции обыденного человеческого рассудка, который дерзает проявиться в более высокой сфере. Наблюдение и обобщение 1798-1799 Ошибки наблюдателей вытекают из свойств человеческого духа. Человек не может и не должен ни отрешаться, ни отрекаться от своих свойств. Но он может образовывать их и давать им направление. Человек хочет быть всегда деятельным. Одно явление, взятое само по себе, не представляется ему достаточно важным. Если оно прямо на него не действует, он хотя и остается наблюдателем, но быстро начинает трактовать это явление, Как меньшую посылку. Поспешно подыскивает он к ней большую посылку, чтобы, возможно, скорее сделать заключение. При этом он выигрывает в двух отношениях. Он проявил деятельность и присвоил себе объект, поглотил его в свой мир или же отстранил побуждение слабого интереса. Наблюдатель должен обладать природными задатками и целесообразным образованием. Наблюдатель должен предпочитать упорядочивание, соединению и связыванию. Кто склонен добиваться истинного порядка, тот, встретив что-либо неподходящее к его распорядку, лучше изменит все расположение, чем выпустит или заведомо ложно установит этот единичный факт. Кто склонен к связыванию, неохотно распустит свой синтез. Он предпочтет игнорировать что-либо новое или искусственно связывать его со старым. Классификация более объективна. Синтез более субъективен. Мы любим не столько объект, сколько наше мнение о нем. Мы меньше носимся с ним и охотнее отказываемся от него. Первые из всех качеств – это наблюдательность, благодаря которой предмет становится достоверным. Превращение явления в эксперимент. Возможность включить благодаря этому много явлений в одну рубрику. Порядок этих рубрик. Субъективные в этом распорядке. Метод этого распорядка. Особенно в области неорганических предметов. Отличие в трактовании определенных и особенно органических тел. Лучший порядок тот, благодаря которому явление становится как бы одним великим явлением, части которого взаимно связаны. Терминология. Остальные теоретические приемы. Гипотезы. Основательность в наблюдении. Изменчивость в способе представления. Два отрывка из диалога об искусстве. 1799. Гость. А поэзии я и не берусь судить. Я. А я о пластическом искусстве. Гость. Да, самое лучшее, чтобы каждый оставался в своей области. Я. И однако есть общий пункт, в котором сходятся действия всякого искусства, как словесного, так и пластического, и из которого вытекают все его законы. Гость. Что же это за пункт? Я. Человеческая душа? Гость. Да-да, такова манера господ новейших философов. Они переносят все вопросы на свое поле. Разумеется, удобнее делить мир по идее, чем подчинять свои представления вещам. Я. Здесь нет речи о каком-нибудь метафизическом споре. «Гость. На который я и не пошел бы». «Я. Я допускаю, что природу можно мыслить независимо от человека. Искусство же необходимо приурочено к человеку, ибо искусство существует только через человека, и для него...» «Гость. Что из этого следует?» «Я. Вы сами, выставляя в качестве цели искусство характерное, ставите судью рассудок, познающий характерное. Гость. Без сомнения...» Чего я не понимаю рассудком, того для меня не существует? Я. Но человек не только мыслящий, он в то же время и чувствующее существо. Он нечто цельное, единство разнообразных, тесно связанных сил, и к этой цельности человека должно обращаться произведение искусства, должно соответствовать этому богатому единству, этому целостному многообразию. Гость. Не вводите меня в эти лабиринты, кто высвободит нас от них? Гость, вы кончили? Я, на этот раз да. Маленький круг замкнут. Мы снова пришли к исходному пункту. Душа требовала этого. Душа удовлетворена, и мне больше нечего прибавлять. Гость, это манера господ-философов двигаться в споре под прикрытием удивительных слов, как за эгидой. Я, на этот раз я могу заверить, что говорил не как философ. Это были исключительно опытные положения. Гость. Вы называете опытом то, из чего другой ничего не может понять? Я. Для каждого опыта необходим орган. Гость. Должно быть какой-нибудь особенный? Я. Ну, если и не особенный, но известным свойством он должен обладать. Гость. Каким же именно? Я. Он должен обладать способностью производить. Гость. «Что производить?» «Я». «Опыт. Нет опыта, который не производится, не порождается, не созидается». «Гость». «Ну-ну, это уж ни на что не похоже». «Я». «В особенности это относится к художнику». «Гость». «Поистине, как можно бы позавидовать портретисту? Какой наплыв был бы у него заказчиков, если бы он мог создавать их портреты, не беспокоя их многочисленными сеансами?» «Я». Этой инстанции я нисколько не боюсь. Напротив, я убежден, что ни один портрет никуда не годится, если живописец в буквальном смысле не создает его. Гость вскакивая. Это уж слишком. Я желал бы, чтобы все это оказалось мистификацией с вашей стороны, простой шуткой. Как обрадовался бы я, если бы загадка так разрешилась? Как охотно протянул бы я руку такому цельному человеку? Я, к сожалению, я говорю совершенно серьезно и не могу ни найтись в иных мыслях, ни приспособиться к ним. Два типа мышления. 1823. Когда какое-либо знание созрело для того, чтобы стать наукой, то обязательно должен наступить кризис. Становится очевидным различие между теми, кто разделяет все единичное и отдельно излагает его, и теми, кто направляет свой взор на общее и охотно приобщил бы к нему и включил бы в него все частное. По мере того, как научный, идеальный, объемлющий метод приобретает все больше друзей, покровителей и сотрудников, этот раскол остается и на высшей ступени, хотя не столь решительным, но все же достаточно заметным. Те, кого я назвал бы универсалистами, убеждены в правильности того представления, что все везде налицо, хотя и в бесконечном многообразии и отклонениях, и, пожалуй, даже может быть обнаружено. Другие, которых я хочу обозначить как сингуляристов, в общем и главном соглашаются с этим положением, даже наблюдают, определяют и преподают согласие с ним, но всегда видят исключение там, где не выражен весь тип. И в этом они правы. Их ошибка состоит только в том, что они не видят основной формы там, где она маскируется, и отрицают ее, когда она скрывается. Так как оба способа представления первоначальные и вечно будут противостоять один другому, не соединяясь и не устраняя друг друга, то нужно избегать каких бы то ни было прений и ясно высказывать свое голое убеждение. И вот я повторяю свое собственное. На этих высших ступенях нельзя ничего знать, а нужно делать, подобно тому, как в игре мало помогает знание, а все сводится к осуществлению. Природа дала нам шахматную доску, и выходить в нашей деятельности за ее пределы у нас нет ни возможности, ни желания. Она нарезала для нас фигуры, ценность движения и свойства которых становятся мало-помалу известными. В наших руках делать ходы, от которых мы ждем выигрыша. Каждый пробует в этом свои силы на свой лад и не любит постороннего вмешательства. Примем такое положение вещей и прежде всего будем внимательно наблюдать, насколько близко или далеко стоит от нас всякий другой, а затем будем входить в соглашение преимущественно с теми, кто примыкает к той стороне, которой мы сами держимся. Нужно далее принять во внимание, что всегда имеешь дело с неразрешимой проблемой. Будем поэтому бодро, открыто отмечать все, что так или иначе ставится на обсуждение, в особенности то, что противоборствует нам. Таким путем, скорее всего, можно определить все проблематическое, которое заключается, правда, и в самих предметах, но еще больше – в людях.